Глава 27: 35 Юнеля, глубокая ночь, странник. Попрощавшись с нежданными гостями, Кристос вынужден был признать, что у старшего Йонаса был отменный вкус на женскую красоту. Что Гаэра, что выбранная для сына невеста были чудо как хороши. Последняя, судя по всему, попалась не только ладная и грудастая, но еще и сговорчивая. А что еще от жены нужно? Детей он с ней заводить не собирался, не планировал задерживаться в этом дреном мире надолго. А как развлечение на пару лет сойдет, даже наскучить не успеет. Если начнет проявлять характер, Кристос быстро ее поставит на место. К счастью, в уединенном имении для этого имелись все возможности. Достаточно лишь повесить на шею ошейник-маячок под видом какой-нибудь побрякушки. Девица понравилась чрезвычайно. Он даже пожалел, что нельзя жениться на ней прямо сейчас. Хотелось поразвлечься. Не так жестко, как с Гаэрой, конечно. Но пусть эта Айра сразу привыкает к хозяйской руке. И не только руке. Вторым несомненным плюсом был ее братец. С виду не очень далекий, он, тем не менее, выглядел крайне перспективно. Обученный магии с достаточно сильным даром, развитым и тренированным телом, которое подошло бы Кристосу куда больше, чем тело старшего Йонаса. Был только один минус – деньги. Их в семье фалеков не имелось, а для изготовления артефактов, особенно в промышленных масштабах, требовались немалые вложения. Кристос обкатывал в голове возможность отдать тело Ренарда жрецу. Тогда финансирование от старшего Йонаса не иссякнет. В крайнем случае можно наведаться в семейную сокровищницу, расположенную в подземелье отчего дома. Но, будучи разумным дельцом, отец много денег там не хранил, предпочитая держать их в банках, причем разных. Помимо него самого, доступ к ним мог получить только прямой наследник. Такой вариант тоже был возможен, не нравилось лишь то, что жрец, получив молодое тело, красивую жену и доступ к семейному состоянию, мог возомнить себя независимым и попытаться выйти из повиновения. Неужели Кристос ошибся, завязав все на тело Ренарда? Ситуация требовала тщательного анализа, да и ритуал хорошо бы сначала обсудить со жрецом. Ренард послал за ним слугу с предложением дневать сегодня у него, ведь разговор предстоял щекотливый. Жрец прибыл на заре. Толстые рыхлые щеки покрывал нездоровый румянец, а глаза лихорадочно блестели. «Приветствую, Тэв. Дверь ему Кристос открыл сам, ведь слуги давно покинули дом, оставив накрытый стол с рассветником на двоих. «Лучше холодная еда, чем общество непроходимых тупиц». «Ренарт, что стряслось?» — взволнованно спросил жрец, снял промокший под дождем безразмерный плащ и по женски пухлой рукой пригладил редкие волосы. «Я наметил жертву для обмена. Хочу, чтобы ты взглянул на ритуалы и проверил верность моих расчетов и выкладок». «Быть может, сначала перекусим?» — спросил жрец. «На голодный желудок плохо думается». Кристос лишь зубами скрипнул. Вроде и знал, с каким ничтожеством связался, но каждый раз бесился, будто в первый. Наверняка тело Ренардо разжиреет в первый же год, если в нем поселится безвольный обжор от ТЭФ. Легкий перекус превратился в полноценную трапезу, за время которой жрец саранчой смел не только то, что было выложено на стол, но и остатки хлеба и сыра, найденные на кухне. Видимо, нервничал и пытался забить выводящие из равновесия ощущения тревоги сытостью, дарившие ложное болезненное спокойствие. Теф явно рассчитывал еще и на вино, но Кристос предпочел бы отвесить ему оплеуху, чем налить хоть фужер. Требовался трезвый расчет, а не разухабистая пьяная уверенность в успехе. Наконец они перебрались в мастерскую, где Кристос достал из закрытого на замок ящика стола нужный журнал. Он специально купил разноцветные, чтобы записи не путались. И этот в темно-пурпурной кожаной обложке служил исключительно для работы над ритуалом перемещения духа. Смотри, лично я вижу две сложности. первое изгнать дух. Убивать тело слишком рискованно, есть шанс его испортить. Значит, нужно для начала опустошить сосуд. В моем мире есть несколько подходящих заклинаний и техник, «Однако мне пока не довелось опробовать здесь ни одну из них». Кристос пожалел, что добил последнего наемника. Умнее было бы потренироваться на нем. Но отравленные газом мозги соображали плохо, и сейчас он жалел об инсталляции, устроенной в родительском доме. Желание покуражиться не стоило риска. Но злость и муть в голове подвели рассудок. К счастью, ошибка сошла ему с рук. «Вот этот ритуал должен сработать», — указал он жрецу. «Можно попробовать на ком-то из слуг». Дэв поднял на Кристоса заплывшие жиром глазки и проблеял. «Опасно. Расследование будет, если смерть подозрительная. А если человек просто исчезнет, то искать начнут». «Труп можно закопать. Но ты прав, риски есть, и я пока обдумываю ситуацию». «А вот этот ритуал способен удержать дух и засунуть его в другое тело». Жрец вчитался в ровные строчки, просмотрел схемы и сначала побледнел от волнения, затем покрылся красными пятнами, сделавшими его отталкивающее лицо еще более неприятным для взгляда. «Да, это сработает. Ты теперь ждешь, когда вернется отец?» Я сообщу тебе подробности позже. Пока что от тебя требуется полное содействие. Завтра прибудет моя невеста, и ты нас поженишь. Но разойдутся ли тучи? Да, это непостоянство доступа к источнику магической силы меня порядком утомило, и я сделал простенький артефакт, чтобы отслеживать погоду. К завтрашнему вечеру тучи начнут расходиться, и на исходе ночи мы сможем совершить брачный обряд. Жрец кивнул. «Это все, что ты хотел мне сообщить?» «Пока да. Но в ближайшее время ты мне понадобишься, поэтому будь наготове. Если тебя, конечно, все еще интересует возможность начать новую жизнь без старых обременений». Утылый жрец заколыхал обременениями и яростно закивал. «Да-да, конечно. Но послезавтра мне потребуется уехать. Бракосочетание назначено сам, понимаешь?» «Конечно. Я сообщу, когда решу провести ритуал перемещения духа. А теперь поклянись, что никто не узнает о моих намерениях и разработках». Кристос пристально посмотрел на Тева, стараясь, чтобы презрение не так явно читалось во взгляде. «Клянусь жизнью, что унесу твои секреты с собой в склеп», — подобострастно отозвался жрец. «Прекрасно. Что ждем завтрашней ночи. А ты пока располагайся в отведенной тебе гостевой. Я распорядился оставить там вина для сладкого сна». Почти ласково проговорил хозяин имени Не стоит обижать людей, на которых вынужден полагаться, даже если они не заслуживают ни талики уважения. Жрец обрадованно сбежал из мастерской. Наверняка ему не терпелось присосаться к бутылке и вылокать ее, чтобы опьяневшим раздувшимся клещом развалиться на кровати. Кристоса волновали лишь преданность и исполнительность этого клеща. Либо жрец исполнит любую волю своего господина, либо умрет. Другого варианта не существует. Оставшись в одиночестве, Кристос принялся за работу. Последнее нападение показало его уязвимость, и он спешно обновлял свой арсенал. Теперь, когда никто не отвлекал, он работал с полной отдачей, и буквально за несколько дней продвинулся куда дальше, чем за все недели проживания с отцом. Нужно подумать, как задержать Фалека в глане. Наносить вред Тео не хотелось, а достойной темницы в имении не было, лишь погреб. Однако силой и магическим талантом Мелина закрыть его там надолго не получилось бы. Ладно, на первый раз подойдет и попойка с сильнейшим похмельем. Достаточно будет чуть поколдовать над вином, чтобы свалить с ног даже такого здоровяка. Не откажется же он выпить бокальчик за бракосочетание сестры?